Глава девятая. Экзосистема. «Первое отделение прибыло», — доложил командир отделения, рекрут Андрей Левадов. «С ним еще семь человек. Всего после инцидента, так дрил-инструктор обозвали драку в душе и последующий трибунал, в учебном взводе осталось двадцать четыре человека. Рейбридж или, по-другому, Снежок, зачинщик разборок, погиб». Родриго Гомес по прозвищу «Хорек» исключен из рекрутов и продан, а доход поступил в казну базы. Гомес раб рекрут, как и все остальные во взводе. Мясо штурмового батальона 73-го полка в этом батальоне, за исключением офицерского и сержантского состава, тянут лямку рабы и граждане Левадов называл их батальон штрафбатом, но, конечно, только в мыслях. Не стоит чесать языком и произносить незнакомые для дрилов слова. Раба, который не подходит для дальнейшей службы, продают. Он – собственность базы 73-го полка Корпуса морской пехоты. Трибунал признал Харька виновным в покушении на причинение вреда здоровью раба-рекрута Андрея Левадова. Тоже имущество базы. И негодным для дальнейшей службы. Гомеса отправили на биржу рабов. И это закрыло для него перспективу получить свободу и полугражданство. Четырем его подручным повезло больше. Распределили по другим базам морской пехоты. Во взводе остались только белые. Комендор-сержант Дюбува уже неделю повторяет, что так гораздо лучше. По его словам, белый быстрее поймет другого белого. И как же здорово, что у него теперь настоящий арийский взвод. Откровенность старшего Дрила поразила Левадова. Он ведь помнил, что нельзя было говорить подобное в его время, особенно в Штатах и других западных странах. Но здесь не стеснялись открыто проявлять свой расизм, хоть и не ставили его во главу угла. Никто не упрекнул Зака Дюбува, даже офицеры, которые пару раз слышали его сентенции об истинных арийцах во взводе. И он не шутил, а всем известно, что даже в шутке есть доля правды. Впрочем, Андрей не забивал голову расизма француза и двух других взводных инструкторов, которые лишь посмеивались, когда Джубува в очередной раз задвигал пробелый взвод. Для Левадова главным было выжить и получить свободу. Нужно просто исполнять обязанности рекрута. — Рекрут Левадов? — спросил офицер-интендант. — Да, сэр командир первого отделения учебного взвода штурмового батальона 73-го полка!» Старательно отрапортовал Андрей. Офицер скривился и демонстративно прочистил ухо. По его мнению, рекрут был слишком громким, в особенности этим утром после вчерашней вечеринки. Но Левадову совершенно наплевать на здоровье незнакомого офицера с погонами лейтенанта. Он докладывал о себе, как этого требовали их дриллы. «Ну, если ты целый командир отделения, то поймешь первым», устало вздохнув, сообщил офицер. «Дюк, выдай ему снаряжение. Фамилия Левадов». Другой интендант с лычками Капрала выдал рекруту комплект легкой экзоброни. Хотя легкой — это еще как сказать. Снаряжение только по наименованию легкое. Броня представляла из себя подобранной под телосложение конкретного рекрута бронекостюм. Сам по себе он походил на глухую кирасу, а поскольку был обтянут со всех сторон камуфлированной тканью с кармашками для снаряжения, то внешне выглядел как бронежилет с разгрузкой. На бронекостюме компактно закреплен шлем, а также две сложенные и прижатые к корпусу брони экзоконструкции. Одна будет держаться на поясе и усиливать ноги, другая надевалась на плечи и замыкалась вокруг плеча и предплечья получался экзоскелет, который на порядок увеличивал физическую мощь морпеха. «Следующий!» – меланхолично объявил капрал и тендант, стоявший на выдаче склада. Андрей подхватил свой комплект снаряжения и выбрался на солнышко. Далее у первого отделения – взводная казарма и оружейная комната в ней. Рекруты также должны получить свои штурмовые винтовки. С момента назначения командиром отделения Левадов обязан в любое время знать, где находятся рекруты его отделения и чем они занимаются. После стычки в душевой и трибунала авторитет Андрея среди товарищей по взводу вырос. Еще бы! Уложил Снежка и дрался с пятеркой латиносов, которых в последнее время между собой считали за банду. А он защищался и отбился, и потому заработал уважение. Не сказать, что командиру взвода подчинялись безропотно или с охотой. Но когда русский требовал что-нибудь по делу, его слушались. А не по делу к своим Левадов не приставал. Да, к своим. За минувшую неделю Андрей стал воспринимать вверенное отделение именно своим. «Мы все», — сказал Майк Бобс. В первом отделении из бывших ЧВКшников он один. Дриллы дали Майку клич «Упырь», и надо сказать, что она подходила как нельзя лучше. Физиономия Бобса почти всегда была мрачной. Взор тяжелым, а сам он коренастый Упырь упырем. Характер тоже не подарок, но Майк не нарывается. Андрей закинул ремень от бронекостюма на правое плечо, построил своих в колонну по одному и повел к казарме. На полпути к ней встретили второе отделение рекрутского взвода. Парни с любопытством поглядывали на комплект снаряжения которые несли сотоварищей с первого отделения. Левадов ухмыльнулся. «Сейчас точно такие же выдадут, потом снаряжение получит третье отделение, и дрилы снова начнут дрюкать тупых тупаков, учить обращению с легкой экзоброней». Получив личную 125-ю ЦН с одним пустым магазином, Андрей бросил ремень штурмовой винтовки на свободное левое плечо и, дождавшись своих, Повел отделение на площадку, где проходили занятия по строевой подготовке. Левадов шел чуть сбоку от отделения. Он должен следить, чтобы никто не исчез и не начудачил. Все нормально. Идут один за другим. Замыкающим коротышка Кевин Драмер по прозвищу Пупс. Розовощекий, с толстыми, короткими пальцами. На самом деле лишнего веса у Драмера немного. И ростом он не такой уж маленький. Но выглядел, как коротышка. Или ПУПС. Отсюда прозвище от дрил-инструкторов. А доставалось ему от взводных сержантов реже, чем остальным. С нормативами по физической подготовке у Кевина в порядке. Излишней тупизной не страдает. Дрилы появились вместе с третьим отделением. Они тоже несли на себе 125-ки и комплекты легкой экзоброни. Сегодня вместо широкополых шляп на их бритых головах — кепки. «Строится!» — заорал сержант Ултермэд. Похоже, он сегодня снова не в духе. Покраснел от натуги и зло выпучил глаза. Не зря рекруты называют его бешеным. «В одну шеренгу!» — приказал комендор-сержант Дюбува. Француз встал по центру образовавшейся линии рекрутов. Через десяток метров от него сержанты Кларкс и Мэтт. Они будут повторять все движения старшего дрил-инструктора, чтобы порядок обращения со снаряжением хорошо видели и на флангах взводного построения. «Слушайте меня! Запоминайте каждое слово и делайте, как я!» Зак Дюбува положил винтовку на траву слева от себя, а бронекостюм поставил перед собой. Сержанты, а за ним рекруты, повторили действия старшего грил инструктора «Перед вами чудо инженерной мысли!» Повысив голос, продолжил комендор-сержант. «И лучшие!» к чему вы до сих пор прикасались в вашей никчемной жизни. Это ОКЛС-7, общевойсковой комплект легкого снаряжения седьмой версии». Француз обвел взглядом взвод и, убедившись, что все преданно таращатся на командира, продолжил. «У нас в боевых условиях применяется другая экзобраня разработанная специально для корпуса морской пехоты». «Но вам, с салагам, сейчас достаточно легкого общевойскового комплекта снаряжения. Хватит такого, чтобы на собственной шкуре прочувствовать принцип работы экзосистемы. Экзосистема есть совокупность бронекостюма, шлема и двух конструкций, которыми являются экзоноги и экзоруки». Зак Дьбува указал на шлем. «Это вишенка на торте» шлем для ваших тупых голов снабжен коммуникационной системой выдвижным тактическим визором в шлем интегрирована система ночного инфракрасного видения андрей поймал себя на мысли что интересно будет напялить на себя их за костюм за первые три недели в учебном взводе пять или шесть раз ходили в бронежилетах с разгрузкой и в шлемах но он вдоволь набегался в таком виде по дагестанским горам Еще и нелегкий рюкзак на плечах нес. «Сначала отстегиваем голову. Вот так. Потом руки и ноги». Дебува отделил от комплекта снаряжений шлем и экзоконструкции для рук и ног. Уложил все справа от себя. Второй и третий дрилл-инструкторы, а с ними весь взвод, повторили действия комендор-сержанта. «Надеваем экзоноги!» Француз неожиданно ухмыльнулся. Ему нравилось возиться с экзоброней, но лучше бы ему не улыбаться, потому как рожа старшего дрилла сделалась еще отвратней. «Красная кнопка. Нашли?» «Здесь. Жмем и смотрим, чтобы раздвигающийся механизм не зажал вас что-нибудь особо нежное. Все справились?» Перед инструкторами и каждым рекрутом стояла странная конструкция. Черный скелет ног с распахнутыми защитными щитками — и двумя горизонтальными полудугами на уровне поясницы. «Ставим за задницу!» — командовал Джубува. «Задвигаем свою задницу назад! Прижимаем ноги к экзоногам!» Левадов делал, как показывает француз. Сдвинулся немного назад, и две полудуги с тихим щелчком сошлись вокруг поясницы. Металлическая полоска, которая соединяла поясницу и экзоноги, приняла форму тела. К ногам Андрея сзади прижался каркас экзонок. В нескольких местах появились новые полудуги. Сомкнувшись, они прочно соединили нижние конечности рекрута с экзоконструкцией. Сошлись защитные щитки. Один из них оказался ребристым наколенником. Оживший металл сомкнулся даже на ботинках. Одна полоса перед каблуком, другая — около носка. Андрей не удержался, хмыкнул. Ботинки снова встремена в деле. «Попрыгаем!» «Приседаем!» Дебува подал личный пример. Взвод рекрутов превратился в отряд мальчиков-зайчиков. Кто-то даже смеялся, и на сей раз дрилы не посчитали веселье рекрутов тупым и неуместным. Однако бурной радости взвод не проявлял. Дисциплина не была нарушена. Андрей думал, что почувствует, как выросли его прыгучесть и сила. Но экзоноги еще не включились, если не считать работы по настройке системы под конкретного рекрута. «Дергайтесь побольше!» — усмехнулся сержант Кларкс. «Чтобы экзоноги лучше подстроились под вас!» Рекруты дергались, а экзосистема действительно подтягивалась или, наоборот, удлинялась, подгоняя конструкции под телосложение. «Теперь экзоруки!» — объявил старший дрил-инструктор. «Жмем здесь!» «И конструкция распрямляется!» Следующая экзоконструкция оказалась соединенными между собой наплечниками с каркасом под руки, который сгибался под локтями и тоже с готовыми сомкнуться полудугами и щитками. Экзоконструкция оканчивалась насадками для пальцев. Надев наплечники, Левадов опустил руки, немного отведя их от туловища, и почувствовал, как с ними соединились экзоконструкция каркас лег с внешней стороны рук щелкнули полудуги и сомкнулись щитки передние фаланги пальцев сами собой вделись в сквозные колпачки наперстки хмыкнул левадов машем руками требовал комендор сержант для дальнейшей подгонки жаль что у меня во взводе тупые обезьяны а не армия клонов из древних фильмов все разные но вы исправитесь андрей повел плечами Хрустнул шеей и помахал руками, ощущая, как экзоконструкция подгоняется под него. Он улыбался и видел улыбки других. «Здорово-то как! Вроде в строю, но дёргаешься, и никто на тебя не орёт». По спине Чака Сальвана, ещё одного рекрута из первого отделения, от экзорук к пояснице вдоль позвоночника побежала чёрная металлическая полоска. Навстречу ей от экзоног выдвинулась такая же. Через три секунды они соединились. Андрей ощутил, как за его спиной тоже формируется мост для соединения экзоног и экзорук в одну систему. «Есть контакт!» Разведя руки, Дюбова указал на сержанта Мэда и сержанта Кларкса, которые повернулись к взводу спиной. У каждого из них две экзоконструкции соединились в единую систему. «Шевелим плечами и бьем об землю копытами! рекрут бэк ты заснул!» «Нет, сэр!» — воскликнул Том Леджинский из третьего отделения. — Здоровенный, широкоплечий, с низким лбом. Настоящий бычара. Не зря он получил свою кличку. — Это хорошо, — рявкнул француз. — А то я собирался тебя взбодрить. Бык налился краской. Он всегда краснел, когда дрилы были недовольны им. Сперва во взводе думали, что Леджинский накрывает злость на инструкторов. А некоторые ржали и говорили, что Том стесняется, как девочка. Бык быстро отучил насмешников от таких шуток. Выяснилось, что покраснение — это какая-то непроизвольная реакция организма. Сержант Боб Кларкс придумал ему вторую кличку. Но она не прижилась. Проще называть быком, чем аллергиком. Левадов заметил, что комендор-сержант набирает в легкие воздуха. Сейчас прорет какую-то команду. «Взад! равняюсь Смирно!» Дебува перевел дух. «Так-то лучше!» «Что-то вы расслабились!» Старший дрил-инструктор недобрым взглядом пробежался по физиономиям рекрутов. «Вольно!» Француз нагнулся к бронекостюму. «Нажимаем здесь!» — указал Дибува. «Затем отщелкиваем!» Бронекостюм разошелся на левом боку на две половинки. «Повторяем!» Вдоль шеренги рекрутов пронесся отзвук отщелкивающихся креплений. Взводные инструкторы показали, как надеть следующий элемент экзосистемы. Поднимаешь, всовываешь правую руку, затем левую, шею держишь в выемке под ней, прижимаешь переднюю половинку к задней до характерного щелчка, после которого кираса бронекостюма вновь превращается в цельный элемент. Андрей увидел и почувствовал, как бронекостюм соединяется с экзоконструкцией из механических ног и рук. «Снова машем руками! Вот так!» Дебува продолжал инструктаж. «Приседаем три раза!» Между приседаниями пауза в две секунды. Запомните недоумки. Не одна, а две секунды. Рекруты повторяли за инструкторами. Экзосистема из трех соединившихся элементов стала частью каждого из них. Подгонка и настройка завершены. Экзоброня и экзоскелет перестали стеснять движение. Броня лежит на плечах, а остальным двигаешь, когда шевелишь руками или ногами. После бронекостюма прибавка в весе стала чувствительной. «Надеть шлемы!» — скомандовал француз. Левадов опустил на голову последний элемент экипировки. Поправил пластиковый ремешок под подбородком, фиксируя положение шлема. Что-то изменилось. «Система активировалась!» — пояснил комендор-сержант. Он был доволен, но нечасто француз пребывает в хорошем настроении, и длится это недолго. «Ваши атлетические способности...» Увеличенный двукратно. Это минимальный режим экзосистемы. Идеально подходит для обучения. Но открою тайну. Когда пройдете пару десятков метров в экзобране сразу привыкнете к ней. Долго учить вас не придется. По новой команде старшего инструктора взвод поднял оружие и началась, в общем-то, обычная строевая подготовка. Чувствовалось, что можешь больше, чем обычно. Прыгнуть с места на пару метров, Легко поднять что-нибудь очень тяжёлое. Но рекруты лишь маршировали, и скоро команда дрилов зазвучали для бездумно шагающих людей с привычной монотонностью. Андрей перестал ощущать на себе что-то необычное. Интересно взглянуть на тактический режим визора. Но визоры не опущены, до тактики ещё не добрались. «Взвод, стой!» Второй и третий дрил-инструкторы остановили занятия. «Вольно!» Кларк и мэт направились к комендор-сержанту, который шел сейчас к учебной площадке. А ведь обещала рекрутам, что те увидят его только перед отбоем. «Что-то не так», — произнес Джерри Морган, долговязый типа за деление Левадова. Кличка «Дылды» хорошо подходила не только его росту, но также характеру и сообразительности. Дюбува называл Моргана только столбом. Левадов пожал плечами, что, может быть, не так. Да еще у француза. «Скорее, некроформы нападут на базу. Или нет? Инопланетяне!» «Вот же, слышите? Что-то явно не так!» Джерри настаивал на своем, и, надо сказать, рекруты напряглись. Над базой морской пехоты зазвучала сирена, и завывает она слишком уж тревожно. «В самом деле что-то произошло!» «Ого!» — все три сержанта-инструктора ломанулись к ним. «Взвод! Боевая тревога!»